Глава четвертая. Неприятные вопросы. Эпизод первый. Ярик. «И стоило нам прийти в себя от того паралича, в который нас ввергла та отвратительная молитва, мы вырезали предателей. Последние минуты той войны были сокрушительной победой, но отпраздновать ее не получилось». Можно бы было выпить за те действия, что свалили шагоход, несмотря на то, что эффект был испорчен его предсмертным криком. Но в той резне, что случилось в стенах крепости, не было ничего достойного песни. Это было необходимо и никак иначе, во всех смыслах. Вопрос стратегии – враг должен быть уничтожен. Был и моральный императив – врага нельзя оставлять в живых. Но в жгучем накале событий после крика нами всеми без исключения двигало нечто первобытное. Ужас, отвращение, отторжение, страх – все смешалось воедино. Наши самые глубинные сущности рвались на части с лагами за пределами нашего понимания. Мы слышали что-то, что не могли видеть, но всегда знали. Эти слова отбрасывали огромные тени на наши души. Они заставили нас искать спасение через уничтожение. Возможно, изливая наш страх и ярость на последних приспешников лома, мы пытались успокоить нараставшую душевную боль. Я говорю «мы», говорю это с уверенностью. Я видел собственную подкрепленную ужасом ярость на лице каждого солдата и офицера. Я видел это на лице Серафа, даже у Распа, когда его танк с ревом влетел в ворота. Есть чувство, которое даже железная дисциплина не в силах скрыть. Пусть мы и убивали с животной яростью, неверно было бы утверждать, что мы были подобны животным. Неважно, насколько сильно безумие зверя, оно блекнет перед убийством в религиозном страхе. Это особая компетенция человека». «Мне любопытно, знают ли адептус Астартес, что такое сражаться так же, как мы в те ужасные минуты? Я служил более двух столетий и знаю, на какую невероятную резню они способны. Я видел кровавых ангелов в бою. Я видел последствия бойни, устроенные расчленителями на мысе Гаюс. Но они не ведают страха. Мы же люди. Мы жалкие, слабые, смертные. Мы знаем, что такое страх». Мы знаем очень хорошо во всем богатстве оттенков и нюансов. И в тот день было так же. Он придал нашей атаке оттенок отчаяния. Мы рвались не к победе. Мы рвались убивать настолько жестоко, насколько возможно, как будто так можно было превратить этот кошмарный крик в нашей памяти в кровь под сапогами. Это было невозможно, конечно. Этот крик будет с нами вечно. Но мы пытались, определенно пытались. Я почти не использовал свой болт-пистолет. Когда я чуть раньше почти полностью полагался на свой меч, причиной тому была невозможность перезаряжаться в условиях ближнего боя. Теперь же все изменилось. Я мог использовать болт-пистолет, мог перезаряжаться. Войска лома сопротивлялись, но смерть шагохода раздавила их. Бой не был тяжелым, и все же я предпочел меч. Я сделал битву более напряженной, чтобы измотать себя убийством врага. Мне нужно было ощущать столкновение лезвия с костью, брызги вражеской крови на лице. Мне нужно было загнать страх через размашистые удары. Многие из наших бойцов использовали штык-ножи вместо лазвинтовок. «Битва за лом была закончена самым неприглядным способом, но я никогда не вспоминал о том страшном часе со стыдом. Не скажу, что с удовольствием вспоминаю об этом, но то, что случилось, было необходимо. Мы очистили землю от еретиков. Тогда, в наступившем затишье, у нас было место для перегруппировки, прежде чем мы встретимся с новым потрясением. А мы знали, что таковое будет». Дым покрывал последствия сражения. Он пришел с горящих машин войны и пылавших виноградников. Он стелился по долине, окрашивая воздух и небо в серо-коричневый цвет, наполнял каждый вдох и обрывался кашлем. Нашим силам потребовалось время на реорганизацию подразделений, подсчет потерь и осознание того, где мы находились. Гранах, самый старший из всех полковников, заменил Ралыма на посту командира операции. И как только мы нашли точку опоры, у нас появилось время рассмотреть то, что мы сразили. Техноправицы снова пошли первыми. Шагоход, хоть и был оскорблением для их креда, представлял собой непреодолимый соблазн для их любопытства. Они сновали по каркасу, стремясь раскрыть его секреты. Расп стоял вместе с Гранахом возле одной из ног. Лорд-комиссар держал руки сложенными за спиной. Его левая ладонь раскрылась и сжалась дважды. Это был сигнал для Серафа и меня. Подойдите ближе, но не вмешивайтесь. И снова наш наставник хотел, чтобы мы наблюдали и учились. Сераф и я остановились в нескольких метрах от них. Отвернувшись в сторону крепости, мы курили и прислушивались. — Решающий исход! — говорил Гранах. — Полковник, вы же в это не верите, так ведь? Наступила пауза. Гранах вздохнул. «Когда он снова заговорил, я не услышал того монотонного оратора с зазубренной речью с косы Терры. Ему была дана возможность выговориться перед одним из самых грозных политических офицеров Империума, и он этим воспользовался». «Хотелось бы», — сказал он. «Мы выполнили возложенную на нас задачу, подавили восстание лома. И что, неправильно хотеть того, чтобы это было концом всей проблемы?» «Нет», — ответил Расп. «Все правильно». По-человечески. Но это Мистраль. Гранах выругался. «Я знаю. Миссия не предполагалась такой же простой, как победа в сражении». «Прошу прощения, комиссар». У Гранаха вырвался безрадостный смешок. «Но я это осознал еще на корабле, как только вас увидел». «Я не предвестник добрых вестей». «Согласен». Печально произнес Расп. «Простое задание было бы тратой моего времени. И за это, полковник, я прошу прощения». «Я бы лучше услышал извинения от этого старого кровожадного ублюдка, который нас чуть на тот свет не отправил!» Я быстро оглянулся через плечо и заметил, как Гранах щипал себя за кончик носа и щурился, будто бы это могло избавить от головной боли. Затем он выпрямился, поправил фуражку и расправил плечи. Он позволил себе момент слабости или даже хуже. Теперь же он снова был готов вести. «Ваши приказы, полковник?» — спросил Расп. «Вы меня спрашиваете? Вы командуете этими войсками?» «Именно так. И в отличие от покойного генерала Ралама, думаю, что знаю, когда простой силы недостаточно для решения проблемы». Ралом бы не согласился», — шепнул мне Сыров. Я хмыкнул в знак согласия. «Лом повержен, дело сделано. Пора уходить. Мы могли бы покинуть Мистраль, вылечив симптом, но не саму болезнь». Существование шагохода подразумевало вещи куда более сложные, чем простое восстание. Но Ралом никогда не любил сложности. Он бы не смог отрицать монструозность этой конструкции, но его полного уничтожения было бы достаточно для объявления победы, поскольку других тревожных знаков не было. Хотя я знал лучше, я все еще пытался успокаивать себя тем фактом, что в солдатах Лома не было следов порчи, за исключением самого восстания. «Ваш совет, лорд-комиссар, пришелся бы весьма кстати», — сказал Гранх. «Мы должны здесь все изучить», — произнес Расп. «А затем... что же? Затем посмотрим, что это нам даст». «Полковник!» — раздался голос. Он был громким, но не из-за динамика. Он был усилен электронно и звучал с небольшим искажением. Я взглянул влево и увидел технопровидца Белависа, приближавшегося к мужчинам. Техножрец был ветераном, долго служившим механикус. От человека в нем осталось мало. Его панцирь скрывал протезы, а не плоть и кости. Большая часть лица была металлической. Глаза напоминали ограненные драгоценные камни и двигались туда и сюда независимо друг от друга, как у мухи. Правая часть его рта была решеткой, но левая оставалась из плоти и двигалась с неприятной натуралистичностью, хотя за губами уже не было ни человеческого языка, ни зубов. Его нижняя челюсть, стоит сказать, оставалась нетронутой аугментацией. Это был жилистый, обтянутый кожей, выступающий памятник, достойный самого толстошеева сержанта. Я подумал, что если где-то и существовал такой технопровидец, что любил хорошую драку, то это Белайс. Он приблизился к полковнику распу, и каждый его ритмичный шаг сопровождался аккомпанементом шума сервоприводов. «В чем дело, технопровидец?» – спросил Грант. — Мы получили доступ к контрольному узлу, — отозвался Беловис, указывая на выпуклости на теле шагоходы. И... — Полагаю, вам и лорду-комиссару стоит взглянуть на нашу находку. Его манера речи была довольно человеческой, по крайней мере в том, что касалось дикции. Но в его произношении была та же механическая точность, как и в походке, и никакой интонации. Он звучал, как машина, имитирующая человека. Полковник кивнул. Он и Расп последовали за Белависом. Стоило им сделать шаг, как Расп покликнул нас, будто бы только что заметил наше присутствие. «Комиссару», — произнес он, — «будьте любезны, присоединитесь к нам». Белавис провел нас к дальнему концу шагохода. Там, во время падения монстра, одна из лап замерла в вытянутом положении, что создавало покатый склон, ведущий к верхушке машины. По нему можно было взобраться. Серва-рука Белависа ухватилась за хребет, проходивший по всей длине лапы. Подстраховавшись таким образом, он поднялся так же легко, как если бы шел по ровной поверхности. Он оглянулся на нас. Нам же пришлось карабкаться, и, несмотря на множество уступов и выбоин в металле, выступавших в роли поручней, идти было тяжело. «Прошу прощения», — сказал Белавис с короткой вспышкой бинарных помех. «Интерьер устройства довольно сильно пострадал». «Проходы, вероятно, использовавшиеся экипажем, более недоступны». «Все в порядке, технопровидец», — ответил грант «Мы справимся. Просто покажите, что вы нашли». Он привел нас к сооружению в центре ствола. С расстояния холм выглядел непримечательно. Вблизи стали видны швы от сварки. Полоса тонированного крестофлекса шла по периметру, давая экипажу обзор мира снаружи. Качество работы впечатляло, в плохом смысле, в том, что подобное вообще было создано. Но оно было небрежным в сравнении с великолепием, выходившим из кузнец-механикус. Одна сторона поднятой конструкции была раскурочена технопровидцами. Белавис провел нас внутрь. Там мы обнаружили трон, или то, что должно было им быть. Оно стояло на месте трона, но это скорее был постамент из черного металла, 2 метра в высоту и один в ширину. Клубок кабелей соединял его с панелями управления. Из верхней части постамента торчала человеческая голова на плечах. Это все, что осталось от тела мужчины. Все остальное было заменено механизмами трона. Эффект был настолько странным, что я подумал, будто смотрю на раскрашенный под человеческую плоть бюст, посаженный на трон. Механодендриты тянулись от головы человека к постаменту и стенам командного центра. Там настолько мало осталось от человека, что он был почти сервитором, вот только замершая на лице гримаса агонии говорила о другом. Он умер в невыносимой боли, и было заметно, что страдания были более чем физическими. Я смотрел на душу, замершую в моменте последней пытки. — Полковник, — промолвил Расп, — комиссары, позвольте представить вам барона Бартоломью Лома. Гранах завертел головой, глядя то на бюст, то на лорда-комиссара. «Это лом? И никак иначе!» «Но что?» — полковник не закончил вопрос. «Процедура внедрения», — пояснил Белавис, расценив его внезапное молчание, как просьбу объяснить. «Его превратили в некое подобие принципа для этой машины. Работа некачественная». «Мне подумалось, что я уловил нотку эмоций в словах техноправицы, как если бы тому было противно небрежное исполнение того, что перед ним». «Тем не менее, оно эффективно и было сотворено не под эгидой механикус. Это оскорбление для амнисии и будет уничтожено в ближайшем будущем». «Он пошел на это добровольно?» – спросил я. «Хороший вопрос», – сказал Расп. «Не могу сказать», – ответил Белавис. «Однако единственными признаками насилия являются травмы, полученные в ходе сражения». «Он был правителем этого региона», — добавил Серов. «Он командовал восстанием. Кто мог его принудить к этому?» «Или убедить», — сказал я. То, что одного из представителей знати планеты можно было заставить провести остаток своей жизни в качестве управляющего разума этого чудовищного устройства, было тревожной перспективой. Но дела обстояли еще хуже, если он сам решил пойти на это. «Это Мистраль», — напомнил Расп, — «воды будут мутными». Теперь я еще яснее понял, что имел в виду Расп мы стояли перед неопровержимым доказательством того, что корни восстания залегали куда глубже, чем в долинах Лома. В то, что эта мерзость перед нами была идеей одного только барона, верилось с большим трудом. Здесь еще кое-что. Белавис обошел постамент. Мы последовали за ним. Там, на вертикальной линии, шедшей вниз от центра постамента, находились руны. Они начинались у основания трона и тянулись вплоть до самой шеи Лома. Они шли дальше до обритого налоса черепа как татуировки. Смотреть на них было неприятно. В их форме было что-то нечеловеческое, что-то даже хуже, чем у ксеносов. Чем дольше я на них смотрел, тем больше казалось, будто кто-то сдавливает мои глаза. Если бы я не отвел взгляд в сторону, их бы просто расплющило. «Вот и наша ересь», — произнес Сыров. Он обошел постамент стороной, чтобы не видеть руны. «Еще одно доказательство ее существования, да», — подтвердил Расп. «Но что касается ее полного объема, изгнали мы ее или нет, и того, что стало с бароном Ломом, это ничего нам не говорит». «Нужно осмотреть крепость», — предложил я. Расп кивнул. «Именно об этом я и думал. Здесь больше нечего искать». Гранах повернулся к Белавису. «Когда закончите здесь, мы все уничтожим», — заверил его технопровидец. Мы покинули шагоход и направились к крепости. Главную дверь в ходе сражения разнесло случайной ракетой. Мы присоединились к отделению, возглавляемому капитаном Солтерном. Солдаты прочесывали каждое помещение на предмет чего-то полезного, но все впустую. Крепость была заброшена. Невзирая на свой агрессивный внешний вид, высокие неприступные стены и множество турелей, внутри крепость Лома оказалась не более чем укрытием. Это была первая война, пришедшая в долину за многие века. Семейство Лом составляли торговцы, а не воины. Это была резиденция состоятельных землевладельцев и процветавших виноделов. Бойницы пропускали очень мало света, но множество люминесцентных полос и светосфер поддерживали живую атмосферу. Толстые ковры ручной работы укрывали каменный пол. В большом зале со стен свисали гобелены. У некоторых возраст исчислялся столетиями, некоторые были изготовлены недавно, но выглядели не менее изысканно. Повторяющейся темой повсюду был свет императора, освещающий щедрое производство амасика. Между гобеленами висели портреты баронов Лума, уходившие на десятки поколений назад. Семейное сходство было поразительным, гордые, узкие черты лица, которые казались бы надменными, если бы не добрые проницательные глаза. Большинство портретов в полный рост изображали членов семьи в униформе мистрелианского ополчения или местного полка имперской гвардии – мистрелианские ветророжденные. Как и предположил Расп, была и одна фигура в инквизиторском одеянии. Мебель тоже была своеобразной. Каждая ее часть была дотошно выделана, как и любой из гобелинов. Большой зал, библиотека, курительная комната, спальни – они хранили следы поколений и столетий усовершенствования, и каждое новое приобретение выбиралось из-за изящества его связи с уже имевшимися предметами. «Где же порча?» – мягко спросил сыров. «Хорошо скрыто», – ответил я более уверенно, чем был на самом деле. «В моей голове этот дом не укладывался с той ужасной вещью во дворе». Мы изучили книги в библиотеке. Там были исторические трактаты, фамильные биографии и религиозные тексты. В духовных текстах не было ничего еретического. Я сам читал некоторые из них. Я показал житие святой Сесилии Распу и вопросительно приподнял бровь. «Я знаю», — сказал он. «Я знаю. Ищем дальше». На первом этаже, в противоположном конце крепости от входа, располагалась часовня. Двери были закрыты. Серов и я отослали людей Солтерна и потянулись к богато украшенным латунным ручкам. Рядовые видели большую часть первого этажа, но с этого момента было бы лучше, если бы мы оставили то, что еще предстоит открыть, лишь немногим избранным. Я обменялся взглядом с Серафом, и мы мгновение колебались, прежде чем потянуть ручки. Трудно сказать, что беспокоило меня больше – то, что мы обнаружим чудовищную ересь на той стороне, или то, что не обнаружим таковой. Мы распахнули тяжелые двери и вошли. Часовня была внушительной. Скамей хватало, чтобы разместить больше сотни людей. Целая семья и вся их свита вместе с многочисленной охраной могли здесь молиться. Легко было представить важный контингент войска Лома, молящийся здесь перед тем, как отправиться на войну. От этой мысли меня покоробило. Что-то было не так с иконографией. Я больше ожидал увидеть руны, как те в шагоходе. Я ожидал осквернения, светотатства, нечистых следов ереси. Вместо этого над алтарем висел огромный, великолепно отделанный золотом знак Аквиллы. Он не был осквернен. В отделке часовни все было более чем ортодоксально. «Что это?» – спросил Сыр. «Пепел», – ответил я. В этой комнате что-то жгли, и здесь нет никаких личных документов. Я обернулся к камину. Огонь был здесь, на столе, не в очаге. «Как думаешь, что?» – спросил сэр. «Чертежи шагохода? Еретический манифест?» «Возможно». Я пожал плечами. Мне больше интересно, почему он предпочел именно это место. Я пересек комнату и взглянул на решетку. Камень под ней был без единого пятнышка, да и сама решетка сверкала новизной. Я шагнул в камин и взглянул в темноту трубы. В ней не было тяги. Достав меч, я ткнул им вверх. На высоте вытянутой руки клинок царапнул камень. Этим камином никогда не пользовались, объявил я. — Здесь очень большой орнамент, — заметил сэр. — Именно. Я потянул решетку, но она была привинчена ко дну очага. Я вышел и ощупал верхнюю часть калильной сетки. — Что вы делаете? — поинтересовался Гранат. Серов присоединился ко мне. «Ищет рычаг», — ответил он. «Мы ничего не находили, но я был уверен в своей правоте. Сооружение было слишком большим, слишком продуманным, чтобы быть чем-то иным, кроме как камуфляшем. Но стена оставалась гладкой, и все кирпичи в камине сидели крепко». «Фальшивый камень, как секретная дверь?» — запротестовал Гранах. «Вы серьезно?» История рода ломов показывает их как семью с большим уважением к традициям. — сказал Расп. — Я бы опечалился, если бы в таком образце винтажа не было бы чего-то причудливого. Он подошел к столу и присел, чтобы осмотреть его массивные ножки. Это прикреплено к полу, — сообщил он, затем выпрямился и открыл ящики слева и справа. Семья такого положения не стала бы шарить по стене. Он сунул руку в правый ящик. Послышался щелчок. Невидимые шестерни с едва слышным шумом шевельнулись под нашими ногами. Камин отодвинулся от стены. Мастерство было просто потрясающим. Стена и очаг соединялись без единого шва. Движение того, что оказалось массивной каменной дверью, было таким плавным, будто бы и не весило несколько тонн. Открывшееся пространство было в человеческий рост. Люминесцентные полосы освещали спиральный пролет лестницы. — Заслуга в открытии принадлежит вам, комиссар Ярик, — сказал мне Расп. — Ведите. «Будьте любезны!» – пробормотал Грант. Это не прозвучало, как оказание чести. В его голосе звучали отвращение и тревога в равной степени из-за возрастающей сложности разоблачений. Я поднял бровь, глядя на Сырофа, и он ухмыльнулся мне, когда мы начали спускаться по лестнице. В ситуации не было ничего веселого. Наш обмен взглядами был притворством. После всех тренировок мы все еще были молоды, и бравада иногда была необходимой поддержкой боевого духа. Оскверненная штука снаружи снова бросила на нас свою тень. Глубины, физические и духовные, ожидали нас. Я не стал заставлять их ждать, и начал спуск. Лестница велась вокруг центра башни и уходила в самое сердце крепости сквозь уровень подвалов. Стены были влажными и древними, изъеденными веками. Но светополосы были новыми. Это показалось мне любопытным. Это говорило о том, что лом начал использовать это место совсем недавно. Запах настиг нас еще до того, как мы спустились до конца. «Кровь!» — произнес Гранах. «Да, вонь оплетала все вокруг нас подобными азмальным пальцем и нарастала с каждым шагом. Наконец-то!» — пробормотал я. Было какое-то пугающее удовлетворение в находке доказательств осквернения лома. Лестница кончилась в начале длинного коридора. Там были двери с каждой стороны. Проходя мимо, мы заглядывали в каждую комнату. Это были пустые помещения, давно не использовавшиеся, судя по пыли, видимой в свете люминесцентных полос. Эти полосы тянулись вдоль всего коридора, что оканчивался закрытой железной дверью. «Зачем были нужны эти комнаты?» – спросил Гранек. — Это жилое помещение и хранилище, — ответил Расп. В прошлом баронские воины на Местрале были долгими и жестокими. Требовалось надежное скрытое убежище. — А это? — спросил Серов, когда мы приблизились к двери. — Место для поклонения тоже было нужно, — мягко добавил Расп. — Запах крови был невыносимым. Я не колебался, как мы это делали выше. Я схватился за ручку и потянул дверь на себя. Она сильно врезалась в стену. Глухой гул эхом прокатился вверх и вниз по залу, как погребальный звон. Как и предположил лорд-комиссар, помещение за дверью оказалось часовней. Передо мной оказалось то, что я ожидал увидеть еще при первом шаге через порог крепости. Ожидание ничуть не преуменьшило ужас. Там, где когда-то висел знак Аквилы, остался лишь слабый след ржавчины. На его месте, нарисованный засохшей кровью, плыл символ. Это была искривленная слеза, падающая из безумного глаза. Я отвел от него взгляд на алтарь. Мраморная плита стала мясницкой доской. Ее покрывала кровь, засохшая и свежая. По ее сторонам стекали ручьи и скапливались на полу, покрывая каменные плиты до первых трех рядов скамеек. Ошметки мяса и осколки костей застряли в засохших потеках. Стены справа и слева были покрыты рунами. Быстро бросив на них взгляд, я стал смотреть в пол. Следы кровавых жертвоприношений были куда менее опасны, чем безмолвный прерывистый шепот, выцарапанный на каменной кладке. «Трон!» — голос Гранаха треснул. «Мы видели достаточно!» — объявил Расп. «Закрыть дверь!» — остальные отступили. «Я колебался. Я смотрел на алтарь. Что-то мне не нравилось. У нас было подтверждение ужасной ереси, но насколько дальше мы продвинулись, чем были во дворе? Там было что-то еще. Я могу это найти. Я возьму знания из этого места, знание, которое мы сможем повернуть против сил, которым оно явилось служить. Наблюдай и учись». Я чувствовал темное знание, тянувшееся со стен, царапавшееся в уголках моих глаз, искавшее мою душу. «Комиссар — Комиссар! — рявкнул Расп. — Я увидел это. — Богохульство недавнее, — сказал я. «Что — Что? — спросил Расп, уже заинтересовавшись. Я подошел к алтарю, морщась от той мерзости, что витала в воздухе передо мной. Я попытался сосредоточить свое зрение на мелких деталях, что привлекли мое внимание. Указал на пятно на передней части алтаря с осторожностью, чтобы не касаться оскверненного камня. Это старая кровь, но не настолько. Посмотрите на плоть. Полоска кожи свисала с края алтаря. Многое, но не все, было покрыто запекшейся кровью. Были участки, все еще открытые для воздуха. — И что с ней? — спросил сэров. — Она еще не сгнила, — отозвался я. — Хорошо подмечено, комиссар, — сказал Расп. «А теперь будьте добры, отойдите оттуда». Я повиновался. Когда за мной закрылась дверь, мне стало легче дышать, несмотря на то, что запах крови все еще стоял у меня в ноздрях. Нам всем стало легче. «Значит, разложение неполное», — сказал Гранах, шагая вперед, ведя нас по коридору и обратно вверх по длинной спирали. «Что это нам дает?» «Это означает, что деятельность культа здесь началась недавно», — сказал ему Расп. Это означает, что мы могли сокрушить эту ересь на ее ранних стадиях». «В самом деле?» Гранах сделал паузу и оглянулся через плечо. Свет надежды вспыхнул в глазах полковника. Этот человек, возможно, был более внимательным мыслителем, чем генерал Ралом, но в конце концов он думал как солдат. Он хотел, чтобы тревожные элементы этой миссии были сметены, чтобы он мог покинуть Мистраль и получить еще одного врага, которого нужно было забить. «Тогда мы устранили угрозу. Полагаю, это будет решать Инквизиция», — сказал я. Гранах уставился на меня, и надежда умерла в его взгляде, когда он понял, что мы не оставим Мистрали и его мутные воды позади так скоро. Он снова повернулся вперед и стал подниматься по лестнице, перешагивая по две ступеньки за раз. Его гнев отчетливо выражался в шлепании его подошв по камню. «Да», — согласился Расп, он смеялся. Это был сплошной черный юмор. «Полковник», — сказал он, — «комиссары, сегодня мы хорошо поработали здесь». Он на мгновение замолчал. И всякая хорошая работа на мистрале, в конце концов, встречает справедливое и верное наказание.